«Какого черта, Блейк?» — возмущенный голос Картера Дея раздавался из поблескивающей желтым светом бойницы высоко над головой Джастина. «Вы явно нездоровы, да еще, судя по всему, и пьяны». А «Вы чертовски наблюдательны!» Гулт говорил куда тише, но знакомые рычащие нотки уже слышались в его голосе. «Вот все время и наблюдали». «Шастали туда-сюда, мимо моей комнаты!» «Да что за чушь! Я предупреждаю! Оставьте меня в покое или... или что!» Проклиная всё на свете, но не в силах устоять, джастим скарабкался на опоры метательной машины и одним глазом приник к краю бойницы, видя всё происходящее в зале в мельчайших подробностях. Лейтенант Блейк подошёл вплотную к Дэю, едва не касаясь его. Было заметно, как напружинились и подобрались все его мышцы, словно уготового к прыжку зверя, как в тот раз Саддерли. «Господа, господа!» Рональд Брикман сидел на стуле с высокой резной спинкой, закинув ноги на стол и перебирая в руках небольшой веер засаленных карт. «К чему затевать ссору? Гулт, присоединяйся к игре, между делом расскажешь, что случилось, а может, и проиграешь мне пару тейлов». «Благодарю, нет настроения», — медленно процедил Блейк, — «и мне больше нечего рассказывать. Шкура! Ты ее видел, Дэй? Такая черная, длинная, висела над камином, прямо над моим мечом!» Лейтенант Дэй выпрямился, расправил не слишком широкие плечи, презрительно прищурил глаза. «Если я верно понял...» «Вы подозреваете меня в краже». Видя, что мужчины сошлись еще ближе, Брикман отложил карты, снял ноги со стола. А упомянув меч, прозрачно намекнули на поединок. Да и говорил все быстрее. «Что же, я только за. Наглость уже давно следовало наказать». «Картер, он же не в себе». Брикман слегка скривился, поднимая обе руки в успокаивающем жесте. «Нет, Рональд». «Мне известно, что господин Блейк не привык работать головой. Но, обвиняя дворянина, стоит быть готовым». Широкий выпуклый лоб Гулда Блейка с отчетливым хрустом врезался в переносицу Дея. Сильные руки схватили за грудки, последовал очередной удар головой. В разные стороны брызнуло мелкими каплями. «Еще удар!» картердей бессильно повис в руках противника. Брикман кинулся вперед, опрокидывая стул, но прежде чем он смог оттащить Блейка, тот успел еще трижды впечатать крепкий лоб в красивое породистое лицо молодого лейтенанта, теперь напоминающее раздавленный помидор. Джастин неловко соскочил с деревянной балки, вогнал в ладо несколько занос, но даже не заметил этого. Сомнения в реальности недавней встречи в пещере отпали окончательно. На верхней площадке первой северной башни было удивительно тепло, несмотря на моросящий с самого утра дождь. Мелкие назойливые капли будто зависали в воздухе, создавая полупрозрачную пелену и забираясь во все складки одежды. Но из-за полного отсутствия ветра совершенно не холодили. Такие безветренные дни выпадали не чаще пары раз в месяц. Прямо над отвесной серой скалой можно было заметить бледную радугу, будто соскальзывающую с крутого обрыва. Джастин сидел на влажном каменном парапете, положив арбалет на колени и рассуждал. Мать в далеком детстве рассказывала ему, что радуга это огромный древний змей, опоясывающий всю землю. И если мужчина коснется его хвоста, то сможет исцелиться от любого недуга. А женщина начнет рожать исключительно мальчиков. Почему все именно так, мать, разумеется, ответить не могла, но каждый раз любовалась мягким течением переливающихся цветов с искренним удовольствием. Один старый аптекарь в ними как-то случайно обмолвился, что мистифицировать банальное преломление света, как и прочие обыденные явления, на руку только ярмарочным шарлатанам. «И почтенным жрецам», — добавил он, ядовито улыбнувшись. После этот самый аптекарь проиграл в кости маленькую хрустальную пирамидку. И как и не старался выменить ее обратно на картофельный самогон, Джастин ни в какую не соглашался. Представляя, как обрадуется мать, когда он привезет ей настоящую чешуйку небесного змея, каждый раз проявляющуюся под лучами солнца. А через месяц, подхватив мерзкую заразу в грязном перевалочном лагере, он был вынужден обменять хрустальную безделушку, на средство от кровавого поноса. И по иронии судьбы, завшивленный, воняющий кислой капустой старик, развозивший на двухколесной тележке разные снадобья, тоже верил в легенду о небесном змее. И, потирая полированные блестящие грани, перешедшие к нему пирамидки, довольно бормотал что-то о жене и долгожданных сыновьях. Джастин тяжело вздохнул. Вовсе не потому, что его так занимали воспоминания Положив руку на живот, он снова постарался переключить внимание с острой рези в пустом желудке на какие-нибудь отвлеченные рассуждения. С момента той необычной ночной встречи прошло четыре дня. Четыре долгих, серых, голодных дня. Среди немногих развлечений можно было упомянуть только странные, не всегда понятные проповеди Бенджамина. Джастин стал вспоминать подробности, запомнившиеся мысли и изречения здоровика и сам не заметил, как задремал. Мимо пронёсся светлый полупрозрачный силуэт. Паря прямо над стеной, перелетая от одной башни к другой, словно заглядывал в каждую бойницу. Движениями, напоминающими рывки рыбы под водой, резко перемещался на десятки шагов, затем замирал и снова устремлялся куда-нибудь в сторону. Как будто в поисках кого-то. Джастин опустил глаза — среди вороха грязной соломы что-то облеснуло. Порыв сырого холодного ветра закружил мусор вокруг, раскидывая и перемешивая все, что мог поднять. Из-под соломы показались десятки острых, заржавленных зубов, вырастающих из брусчатки внутреннего двора, образуя круг. Капкан. И тот блеск, скулотая грань одного из обломанных шипов. Джастин отпрянул. Сзади клацнуло порыжевшие стальные клыки не достали до ноги с полдюйма. Осмотревшись, он увидел десятки еле видимых соцветий ржавых лепестков, коварно выглядывающих из-под слежавшейся соломы. Что-то коротко свистнуло прямо над ухом. Инстинктивно пригнувшись, Джастин на мгновение зажмурил глаза. Когда открыл, кругом была ночь. Тесные длинные коридоры. Низкий сводчатый потолок нависает прямо над головой, Из ниши в стене вылетела рука с тусклым лезвием, зажатым в кулаке. Клинок соскользнул с металлической пластинки бригантины, пропарывая толстую кожаную основу и впиваясь глубоко в плечо. Боли не было. Но был страх. Было бессилие. Не заслониться от нового удара, не ударить в ответ. Руки тяжелые неуклюжи. Ноги отказываются ступать вперед. Тело не повинуется. Джастин силой зажмурил глаза. Открыв, оказался на вершине воющей башни. Спиной к нему, опираясь руками о каменный парапет, стоял капитан. Он тяжело дышал. Массивные наплечники гном ехлад поднимались и опускались под истлевшей, разодранной мантией. У его ног лежал окровавленный топор. В правой руке, обмотав предплечье, виднелась связка пеньковых веревок, свисавших далеко вниз. — Нет! Право! На милосердие! — заорал Батрайт своим жутким голосом. Огромная стая ворон, крича и хлопая крыльями, черным водопадом обрушилась из низких грозовых туч. Блеснувший влажным отцветом клюв впился в глазное яблоко. Мир вокруг лопнул, словно расколотая яичная скорлупа. В звенящей пустоте всплыло бледное пятно. Удлиняясь и подергиваясь, приблизилась, превращаясь в развивающееся на ветру треугольное знамя. Золотые колосья на белом поле. Где-то внизу нарастал, усиливаясь и переливаясь сотнями резких звуков, знакомый гул. Будто огромные волны осколков накатывались на каменные глыбы. В нос шибанул удушливый, Едкий дух горящей смолы. С тошнотворными, сладковатыми нотками человечины. Пальцы до боли врезались в острый выступ стены. Держаться! Держаться из последних сил! Пусть даже зубами! Запястье обхватила огромная сильная рука. Потянула вверх. Под ногами снова почувствовался твердый монолит стены. Мощная, светлая фигура — расшвыривало серых латников, пытающихся свалить стандарт со знаменем Херцема. Джастин кинулся на помощь. Оттолкнул одного, обхватил за шею другого, принялся душить. Медленно, точно под водой, затряс противника, стараясь приложить головой о камень. Но пальцы слушались все хуже. Сильная поначалу хватка разжалась, одерживая вверх Враг отвел в сторону руку с узким ножом. Тонкое стальное жало скользнуло меж ребер, обжигая холодом и снова погружая во тьму. Сквозь сжатые веки пробивались яркие лучи безжалостно палящего солнца. Темные дорожки сосудов с зеленоватыми прожилками пересекали красный засвеченный фон. С резким вдохом Джастин распахнул глаза и сразу попытался отпрянуть назад, тщетно вжимая затылка в горячий камень. Прямо перед его лицом в хищной, безумной улыбке распахнулась огромная пасть. Крепкие зубы зависли в дюйме от горла, послышался разочарованный вздох. И сутулая, будто подсвеченная изнутри тварь, резко дернулась в сторону, погружая тупую морду в разорванное брюхо павшего бойца. С отвратительным чавканем и хрустом в широкой пасти исчезла рука в ладной рукавице. Тварь мотнула мордой, содрогнулась в утробном рвотном позыве, с влажным кашлем и потоками желчи выплевывая мешанину костных осколков, погнутые металлические куски и мокрую скомканную тряпку. Джастин вгляделся. Ему удалось различить белые и синие полосы на пожеванной материи. А огромный зверь шел дальше по полю боя. Двинув мордой очередное искореженное обожженное тело довольно заурчал поставил тяжелую лапу на голову солдата. Тонкий отчаянный вопль оборвался коротким хрустом раздавленного черепа. Зверь схватил тело зубами, встряхнул головой, словно гигантский пес, отрывая сразу полтуловища. Пошел дальше. Джастин с трудом поднялся, опираясь на древко окровавленной алебарды. Видя полный ужаса глаза раненого бойца, к которому приближалась тварь, попытался закричать Из отекшего горла вырвался только еле слышный хрип, переходящий в сухой болезненный кашель. Подался вперед. Шаг. Еще шаг. Споткнувшись распростертое тело, потерял равновесие. И резко дернулся, очнувшись, сидя на холодном парапете верхней площадки сторожевой башни. Быстро осмотрелся. Опасности не было. Никто не видел, как он спал на посту взгляд скользнул по оматово-серой поверхности камня, уходя все дальше, вниз по отвесной стене. В нескольких шагах от наклонного цоколя лежало давно обугленное тело Лайон Элита. Возможно, погибшего именно при падении. Джастин криво усмехнулся. Опасность все же была, но нарваться на раздраженного капитана, пожалуй, было страшнее, чем умереть после пары секунд свободного падения. О невнятном кошмаре он старался не думать. «О, ты вовремя!» — открыв дверь, Райт вернулся к своей койке, откинул светлую тряпицу с видом искусного фокусника и, широко улыбаясь, уставился на друга. «Ну как?» «Красиво!» — с подозрением процедил Джастин. «Вот только откуда такое изобилие?» «Да что ты всегда такой, а? Нет бы радоваться!» Вычищали на кухне всё. Все чуланы и кладовые перетрясли, с самого утра потели. Чище-то, может, и не стало, но кое-что, как видишь, нашёл. Сухари за печь завалились. Их, небось, я и сушил когда-то, да вот нападали. И как ещё мыши не съели? А картошку с разных мешков насобирал, около сотни старых, заплесневевших перетряхнул. Они кучей тряпья валялись, а там, видишь, полезное оказалось а отварил их прямо в общем котле с бабами. Тут Райт улыбнулся особенно заискивающе. «И всем вкуснее малость, и нам тут не возиться. Просто брать да кушать». «Да, ты молочина. Это то, что надо. Только давай Сэму...» «А он уже заходил». Райт весело затараторил как всегда раскрасневшись от похвалы старшего товарища. «Я и Сэму завернул, и марлану передал чуток». А ты слышал, что его лежачие на поправку идут? Да, стонут, да, жалуются, но выздоравливают. Один даже вставать начал. Всё нашему ворчану меньше работы. Вот только на открытом бесхитростном лице парня отразились смешанные чувства. Марлон пока плох. Но раз уж те хилики в себя приходят, то уж ему и подавно удастся. Вообще, мне кажется, что все как-то духом воспряли. Малость Приободрились, что ли? — Это ты просто поел. Не волнуйся. Скоро пройдёт. — Ой, да ладно тебе. Слушай, а вот тут такое дело. Лейтенант Дэй уже который день не показывается. Тоже захворал? Или как? — Ты хочешь, чтобы я подтвердил слухи? Джастин вопросительно поднял бровь. Он никому не рассказывал об увиденном и сейчас не собирался. — Всё это пустые сплетни. Наверное. Возможно, на общей волне исцеления, да и скоро придёт в себя и вернётся в строй. А может, он и не болен вовсе, а просто занимается своими делами. Планирует там что-то, рассчитывает, вымеряет. Ты же слышал, что капитан к нему ходил. Вот. А уж что и как командиры планируют, и не спрашивай. Я могу рассказать только о сражениях уже отгремевших, о военачальниках, давно истлевших, и о годах, давно минувших потому как только о таких в книгах и пишут. «Просто, понимаешь...» — Райт задумчиво теребил Ноздрю большим и указательным пальцами. «Сидим тут, как мышь под метлой. Эти чуть не под стенами рыщут...» — он качнул головой, как сам думал, в сторону внешней стены. «На самом деле куда-то между кухней и конюшней. Оно вроде и боязно, а в то же время тоска смертная. Ничегошеньки ведь не происходит. Да и о том, что, может, и случается...» Райт снова вопросительно посмотрел на друга, но, увидя все то же, непроницаемо невинное выражение лица с легким вздохом пожал плечами. «Ничегошеньки не узнаем», — подвел итог Джастин. Оба ошибались. Этот вечер оказался насыщен событиями, которые, к тому же, наглядным образом подтверждали бродившие слухи и практически исключали любые недомолвки.